32 Хитрость Вадимира Ты уверен? На этот раз заседание проходило в узком кругу, только доверенные лица. Из гостомысловых только сам князь и боярин Бобр. Говорили по-скандинавски, и гостомыслы Бобр этим языком владели свободно. Говорю, что слышал, и часть того, что слышал, уже подтвердилась. «Одного не пойму», — пробормотал Бобр. «Почему он вас отпустил?» «Ты сомневаешься в моих словах?» — мгновенно ощетинился я. «Полегче, волк!» — вмешался Трувер. «Это всего лишь вопрос. Верно, боярин?» «Так и есть. Не серчай, вождь!» «Я понять хочу. Сначала он вас отпустил, а потом передумал и отправил погоню. «Ульф же вам сказал, грить Вадимирова безбронно была по большей части и лучников не было, — подал реплику Палица. Мы бы среди них такую жатву собрали. По правую руку от Одина воссели бы. Прекрасное объяснение. Но я не был в нем уверен. Из-за того последнего взгляда Вадимира то был не взгляд человека испуганного или обеспокоенного. Уж в этом-то я разбираюсь. Вадимир контролировал ситуацию от идо я готов поставить Марку золотом, что погоня за нами — это не его приказ, а личная инициатива Турбоя. Хотя, с другой стороны, он же не остановил своего воеводу. «Довольно гадать», — поднял руку Хрёрик. «Что было, то было». «Что сейчас будем делать, воины? До праздника Две Седмицы. Ждём Вадимира на Санцеворот или нет?» «Мы через четыре дня выходить собирались», — сказал Трувор. Многие из зимы с роднёй не виделись. Уже и подарки собрали. Но раз такое дело, можем и остаться. Если вы останетесь, Владимир не придёт, Хрёрик покачал головой. У него глаз и ушей в Ладоге больше, чем лягушек на реке. Давно пора проведить, пробасил Ульфхам Треска. Своих людей резать не позволю, немедленно вскинулся Гостомысл. «Не надо никого резать, не вижу смысла», — вставил я. «Ты, брат, известный добряк!» — воскликнул Свардхевде. «Купца пожалел, а из-за него вас всех чуть не убили». «Мы знаем многих, кто от Вадимира кормится», — гнул свое треска. «Прижать их, да и выведать, что их конунг задумал». «Я здесь правлю, человек севера», — гаркнул гостомысл «Без моей воли волос с головы Ладожанина не упадет». «А нам шерсть твоих овец и не нужна», — ухмыльнулся Ульфхам. «Только шкура!» «Треска, помолчи!» — оборвал его Хрёрик. «Отец, без твоего разрешения никого не тронут. Обещаю!» — успокоил Хрёрик. «Ульф, ты хотел что-то сказать? Говори!» «Я думаю, надо вам уйти, Тровар», — сказал я. «Иначе соглядатые Вадимира донесут, что вы остались, и тогда Вадимир вряд ли нападет, будет ждать другого случая». А это нехорошо. Сейчас-то мы знаем о его намерениях. А потом... Не дело, ты говоришь, Ульсвити не выдержал гостомысл. Без варягов нам от Вадимира не отбиться. Наши помалкивали. Они знали меня и знали, что у меня должно быть что-то в загашнике. Варяги уйдут, повторил я, но недалеко. Встанем скрытно на реке повыше Ладоги и будем ждать Вадимирова войска. У нас несколько дракаров, и драться на воде мы умеем уж точно получше, чем дружинники Вадимира. Встретим их на реке и разобьем. А если кто успеет добраться до берега, тех встретят люди-князя гостомысла У меня все». «Придумано славно», — одобрил Хрёлик. «Но пусть тот, кому есть что сказать, говорит». «Мой брат...» «Должен получить две лишние доли добычи за свою придумку», немедленно заявил Свардхёвди. «Пять долей», — поднял цену Хрёрик. «Если добыча будет». «Если», — пробормотал Ольбарт. Я пожал плечами. На войне планы и их практическая реализация далеко не одно и то же. Потому надо рассмотреть все возможные варианты. И мы их рассмотрели учли даже возможность того, что часть флотилии Вадимира может проскочить мимо нас в Ладогу. К сожалению, истинный план Вадимира в список рассмотренных не вошел. Дружина Вадимира налетела на Ладогу ранним утром. И Ладога увы оказалась беззащитна. Не было ни дружины Хрёрика, ни значительной части бойцов Гостомысла. Мы ждали Вадимира на Волхове а он прошел сушей, да еще круговой дорогой. Плохо, когда в стане противника нет твоих саглядатаев, а у него в твоем есть. Ладога легла в руки Вадимира, как спелый персик. От всей хрериковой дружины три зеленых, как июньские яблоки, отрока. Дружина гостомысла, этих осталось примерно половина. Остальные под предводителем бобра были с нами. Хорошо, хоть гастомысл со своими успел запереться в крепости. Хорошо, что крепость к осаде все же подготовили, поскольку вероятность того, что войско Вадимира окажется сильнее нашего, допускалась. Жена Хрёрика святозара вместе с Челядью тоже успела укрыться в крепости. А вот семьи большинства ладожан нет. В целях секретности рядовых граждан никто не предупреждал о возможном налете. Вот ими-то и занялись люди Вадимира, когда стало ясно, что с ходу Ладожскую крепость не взять, даже с учетом почти десятикратного превосходства в численности. К тому же грабить куда привлекательнее, чем лезть на стены без подготовки. Грабить вообще весело. Любимое развлечение победителей. Грабить, насиловать, убивать. И Вадимирова грить веселилась вовсю, невзирая на то, что ладожские одного с ними языка. Оно и проще, когда язык общий. Легче выпытывать, где деньги запрятаны. Разграбили, как потом выяснилось, и мой недостроенный дом. Богатств в нем особых не было. мышь не дураки, деньги в открытом доступе хранить. Так что дом не столько разграбили, сколько запакостили. Из наших при этом никто не пострадал. Весь мой маленький хирт был со мной. О том, что случилось в Ладоге, мы узнали от Хрёрикова отрока, в юноше, которому не удалось поспеть в крепость до того, как там затворили ворота. Паренёк выжил, потому что ухитрился забраться на крышу терема и пересидеть там до темноты. И он всё видел. Как потрошили ладогу. Как люди гостомысла попытались сделать вылазку и едва не поплатились. Вадимир оказался не дурак. Оставил поблизости от ворот заслон, сотни в три бойцов в результате вылазки численность защитников крепости сократилась на четверть счастье что ворота удалось отстоять и запереть больше госомысл наружу не лез наблюдал с башни как враг изничтожает его столицу и надо полагать скрипел с зубами от бессилия в переговоры вступить не пытался да и не было так прошел день Когда стемнело, Хрёриков отрок спрыгнул на оставленную у стены телегу с сеном, перелез через частокол, украл чью-то лошадь и дёрнул из города. Он успел отмахать три поприща, когда его перехватил Варяжский дозор.